Глава 5 В этот момент лорд Гирион сидел перед камином с бокалом вина и смотрел на пламя Так могло показаться стороннему наблюдателю, потому что сам вампир в это время видел большие серые глаза, обробленные пушистыми ресницами, и цвета пшеницы вьющиеся волосы. Он вздрогнул, услышав где-то далеко в подсознании ее нежный голос. «Спокойной ночи, Воркерион!» Как и каждый вечер, с момента, как хрупкая фигурка скрылась в портале, Странно. Прошел уже месяц, а он не может выкинуть из головы эту хрупкую человеческую женщину. Нечуя слышать ее. Дверь в кабинет открылась. И вошел Лори. Ждешь? Он сел в соседнее кресло. Уже нет. Она заснула. Герион потянулся к бутылке и налил еще один бокал. Протянул брата. А что насчет источника, о котором говорила Нарна? Сила нашего рода продолжает истощаться. Провидцы часто описывают свое видение странно. Как можно понять, что имеется в виду, когда слышишь? Источник свой найдешь бою. Увидишь, но не узнаешь. И знаешь, когда окажется неверным все, во что верят. Он задумчиво поднёс бокал к губам и сделал очередной глоток. Да, запутано всё. Может, стоит предложить магам перемирие? Даже если наш клан предложит магам мир, и к нам присоединится клан Гласса, где гарантия, что клану Шора его параноиком старейшиной снова не принято сорваться к власти круша все на своем пути. Он же уверен, что именно его потомки возвысятся над всеми вампирами, а магов он в своем бреду видит только послушными рабами. А люди просто скот. Гирион молча медленно кивнул, продолжая смотреть на пламя. Когда Виллис, опоздав на четверть часа, прибежал на полигон, Светлана что-то уже обсуждала с концом Тот недовольно качал головой. Да пойми же ты, нужно это отрабатывать в реальных горах. Сейчас идет война. Кто позволит принцу покинуть охраняемую территорию? Да и тебе тоже. В конце концов, скажи внятно, хотя бы зачем вам это понадобилось. Я еще раз говорю, что можно использовать эту самую стену. «Велеса я сама научу лазить по отвесной скале. Но веревки, страховки, узлы у меня просто нет столько времени и вашего опыта». Девушка повернулась к подошедшему парню. «Опаздываешь!» Все-таки капитан сдался. Он поставил условие, что принц Велес будет заниматься с его солдатами. И если посмеет отстать от них из подготовки, он просто умывает руки». Теперь и для парня время поскакало галопом. Он, увидев, на что способна его хрупкая подруга на полигоне для военных, был весьма удивлен и раздосадован, что не может сделать кое-что из того, что с легкостью проделывает девушка. Конечно, сражаться на мечах, как он, Света не умела, да и ни к чему ей это было надо. А вот в гибкости и ловкости ему было до нее очень далеко. Для самой же девушки самое страшное был бал. Танцевать она умела и любила, но была неуверена, что ее умения пригодятся в чужом мире. И для чего его величеству понадобилось настаивать на необходимости ее присутствия на этом самом балу. Было заказано в платье и приглашен тренер для изучения местных танцев. Хорошо, хоть дама Клотильда объявила, что основные принципы этикета усвоены, и теперь нет необходимости тратить на него много времени. Примерно за неделю до времени X очередное занятие было прервано слугой, решившим, чтобы позвать Свету, его Величества. Светлана Луи стояла у окна с листом бумаги в руках, когда девушка появилась в дверях его кабинета. «Проходите, садитесь. У меня к вам серьезный разговор. Проследил, как девушка опустилась в предложенное кресло. Я буду вынужден пригласить на летний бал вампиров. Без лишних вступлений произнес он. — Вампиров? Брови девушки взлетели. Вы же с ними воюете? — Не совсем так. Король устроился за своим рабочим столом и в задумчивости постучал пальцем по лежащему перед ним листу. Около месяца назад я получил предложение свернуть военные действия. Война вымотала обе противоборствующие стороны. Совет магов принял решение пойти на переговоры. Не буду рассказывать, какая работа была проведена. Но, в общем, мир был заключен. Не совсем так, как нам бы хотелось. Один из кланов не подписал договор. Но один клан – это не все три. Кроме того, земли этого клана находятся довольно далеко на западе, в стороне от Хрустальных Гор. Ваше Величество, я специально заинтересовалась этой темой. Но так ничего и не смогла выяснить. Что там с этими горами? Велес говорил о месте силы. Мы теоретически даже нашли, где она находится. Девушка замолчала, заметив, как король тихо засмеялся. Ты уже знаешь, что владение территорией Хрустальных гор – это просто повод для развязывания очередного конфликта. Проследил, как девушка кинула головой. На самом деле там, где расположено место силы, проходили инициацию молодые короли и высшие вампиры. Насколько я понял, вы уже выяснили, что попасть туда можно, лишь преодолев горную гряду. Вы с моим сыном уже решили проделать этот путь. Для этого капитан Кунс обучает вас с Филлисом. Он снова рассмеялся. Светлана, не смущайтесь так. Неужели вы подумали, что я не знаю, что творится в моем дворце? Вы не запретили тренировку. Почему? Ой, веки мой сын занялся чем-то полезным и перестал доставать своего наставника мечтами овладеть боевыми заклинаниями. Светлана, вы очень хорошо влияете на Виллиса. Однако вы не позволите нам с ним отправиться в горы. напротив, я по-прежнему буду делать вид, что ничего не знаю. И вас прошу делать то же самое. Он еще очень молод, да и я не старт. Кто знает, как сложится судьба моего сына. Но не будем сейчас об этом. Мы отвлеклись от нашей первоначальной темы. И я уже поняла, что вас беспокоит сама возможность присутствия вампиров на празднике. Да, я хотел бы попросить вас по возможности разрядить обстановку. Вы же понимаете. Он снова замолчал, о чем-то задумавшись. Конечно, недавние враги. Я постараюсь сделать все возможное, только не очень пока понимаю, что именно от меня потребуется. это очень просто разберетесь на месте, главное что вы не боитесь. но если возникнут проблемы всегда можно обратиться за советом ко мне. вы улыбнут вечером принесли платье алое расшитое поливфу драгоценными камнями с глубоким декольте и разрезом практически до самого бедра. Оно было прекрасно. Но Светлане еще никогда не приходилось одевать ничего подобного. Наставница посмотрела на ее ошарашенные глаза и заявила, что дама должна с достоинством носить любую одежду. А на следующий день ей пришлось в этом самом платье заниматься танцами. Впрочем, дама Клотильда оказалась права. Едва Светлана перестала обращать внимание на то, как эротично корсетом приподнята грудь и что при движении разрез открывает немножко больше, чем положено бедро, движения стали и естественными. Утро дня X началось как и любое другое утро: с тренировки и завтрака, а потом закрутилось: массаж, притирки, макияж и прическа пара часов отдыха в удобном кресле с книгой и облачение в бальный наряд. Лужанка принесла прекрасный рубиновый гарнитур в золотой оправе. Отказаться не получилось, надеть его был приказ короля. Вздохнув, Светлана подчинилась. Они с Велисом вошли в бальный зал заранее. Здесь уже прохаживались несколько парочек. Между ними сновали слуги, разносившие напитки. Зал потихоньку наполнялся. Дамы в роскошных нарядах, кавалеры, не отстающие от них, в изысканно украшенных сюртуках, несколько военных в парадных мундирах. Света немного опасалась, что будет слишком выделяться в своем красном платье и сверкающих украшениях. Но, увидев столь блестящее общество, выдохнула спокойно. Они с Велесом смотрелись весьма скромно и, похоже, их попросту не замечали. Что ж, девушку это устраивало. Зазвучали фанфары, Герольд начал объявлять именитых гостей. Король с королевой и старшими сыновьями уже были на своих местах, и вновь прибывшие подходили к ним, чтобы поприветствовать их величество. Очередной раз раздался голос Герольда. Голова клана Маргелины, лорд Глаз Уриолос, глава клана Варсиния, лорд Герион Арис. Неслось от схода. — Что с тобой? Велис почувствовал, как напряглась рука девушки, лежащая на его предплечье. — Нет, — не в попад ответила она, медленно разворачиваясь к входящим. Герион смотрел прямо на них. — Нет, пожалуй, только на нее. Едва войдя в двери, он почувствовал ее присутствие и без труда нашел большие серые глаза. Светлана тепло улыбнулась и в приветственном жесте чуть качнула головой. Его губы тоже тронула улыбка, ответ на кивок, не разрывая зрительного контакта. На его плечо легла рука друга. Он с трудом отпустил взгляд. Будь осторожен, здесь полно магов. А только что достигнутый мир очень хрупок. Он наклонился к самому уху и подумал о девушке. Конечно же, Хар был прав. Он сам выше вампир, его мало что может убить, а эта девушка. Он снова невольно кинул взгляд на нее. Золотистые локоны уложены в красивую прическу. Тонкая шея сейчас украшена рубиновым ожерельем встроенная фигурка валом. Проходя мимо, он заметил жилку, пульсирующую на нежной коже, и слегка зарумянившиеся щеки. Обменявшись любезностями своего величества, их делегация отошла в сторону, как и прочие. Четверо вампиров выделялись из разноцветной толпы более строгими костюмами и не кричащими украшениями. Да и держались они рядом друг с другом. В свете ничего не стоило найти их взглядом. Когда, наконец, прибывающие гости закончились, и зазвучала музыка, она схватилась под носа пробегающего мимо слуги бокал с вином. В этот момент подошли принцы Жорж Ланс. На плече Жоржа висела сияющая красотка, а рядом с Ланцем стоял разряженный молодой человек с любопытством рассматривающий Светлану. «Светлана, познакомьтесь, это Викон Кэн Бузори». Ланс представил своего спутника и его сестра Кассиния. Очень приятно. Света улыбнулась, чуть присела в реверансе и протянула руку для поцелуя, как это было положено по этикету. Прикосновение влажных губ было неприятно, но девушке удалось удержать вежливую улыбку на лице. «Позвольте пригласить вас». Голос был приторным, и вообще Свете не нравился этот веконок. Но отказаться не было возможности. Наконец музыка стихла, и девушка с трудом удержалась, чтобы не выдохнуть с облегчением. Она присела в реверансе. Мужчина поклонился, а когда она поднялась, тихо спросил, нагнувшись к самому уху вас проводить к вашим друзьям или может на балкон подышать свежим воздухом виконт света улыбнулась самой очаровательной улыбкой на которую только была способна лучше проводите меня гостям его величества она кивнула в сторону вампиров и прикрыла ресницы тайком наблюдая сквозь них из за реакции собеседника Но этих кровососов!» «Наверное, ему стоило говорить тише, потому что дама, стоявшая рядом, даже обернулась». «Вы не поняли меня?» Снова улыбнулась девушка, гостям его величества. Она тоже чуть повысила голос, дабы дама смогла удовлетворить свое любопытство. Бекон поклонился и предложил руку. «Он уже понял свою ошибку». Но был удивлен настойчивостью простой человеческой девочки. Они медленно продвигались к хмурым господам, вокруг которых образовалась своеобразная санитарная зона. Бекон взял с подноса два предложенных им бокала и, отдавая один Светлане, спросил на этот раз совсем тихо. «Вы не боитесь приближаться к ним?» «У меня нет повода бояться», — она сделала маленький глоток. А у вас? Не останавливаясь, она заглянула в глаза бузаре Светлана, к сожалению, вы не маг. Не можете видеть ту силу, которая исходит от этой... них. Разве мирный договор – это не их идея? Почему все боятся? Вы довольно юная барышня и прибыли сюда из... Он на минуту запнулся. Свете даже показалось, что он сейчас скажет что-то не очень лестное об удаленности места, из которого она приехала. Очень издалека нашел свекунду. «И не знаете о том, что творилось здесь совсем недавно?» «Возможно», — усмехнулась девушка. Они уже подходили к вампирам. И Света подумала, что пора прекратить этот глупый разговор. Тем более, что те, к кому они приближались, обратили на них внимание. И Гирион, до сих пор стоявший спиной, резко обернулся. Светлана старалась не встречаться с ним глазами. Слишком сложно было потом отвести взгляд. Она легко улыбнулась остальным троим. Без труда узнала того, кто когда-то схватил ее за горло и чуть не задушив при этом. Было еще двое. Один из них высшим. Довольно красивый, вероятно, он и был глаз. К своему стыду она не запомнила название кланов. В тот момент она не слышала ничего, кроме знакомого имени. Стоявшие поблизости люди замолчали и, не скрываясь, любопытством наблюдали за ними, когда Викон представлялся и представлял свою спутницу. Светлана кинула взгляд в сторону четы монархов. Король чуть улыбнулся девушке, одобрительно кивнул. Вампиры тоже представились, а Света совершила непозволительную глупость. Ей так хотелось посмотреть на Гириона, и она снова попала в плен его глаз, Света горького шоколада. «Вот, «Позволите?» Он протянул ей руку. Девушка молча отдала бокал Виконту и вложила пальцы в большую ладонь вампира. Точно так же, как сделала это в прошлый раз, без страха, глядя в ее глаза. Все вокруг перестало существовать. Он положил ее руку себе на плечо и еле слышно прошептал. Не беспокойся, я поведу. Девушка сморгнула. Они уже стояли посреди зала и звучали первые аккорды вальса. Вальс! Бабушка с дедушкой, несмотря на свой преклонный возраст, С удовольствием танцевали вальс, румбу, танго. В юности они даже участвовали в соревнованиях по бальным танцам. И спустя много лет не утратили к ним любви. И внучку свою научили. Улыбка тронула губы девушки. Вальс — это прекрасно. Тихо проговорила, с удовольствием отмечая, что к ним присоединились еще несколько пар. Пожалуй, кроме дедушки, у нее еще не было достойного партнера. Теперь он появился. Они кружились легко и свободно. Его рука надежно придерживала спину партнерши. Глаза не отпускали ее глаз. Музыка внезапно стихла. Света в растерянности оглянулась и разочарованно вздохнула. «Все прекрасное не вечно», — сказала, не двигаясь с места, — и не убирая руку с его плеча. Нам ничего не мешает продолжать. Зазвучала музыка из света, лукаво улыбнулась Гиреона. Он даже заметил, как в глубине ее серых глаз мелькнула чертовщинка. Что задумала эта девчонка? — Ты умеешь танцевать, Коли-сан? спросил. — Просил. Этот танец считается не совсем пристойным. Странно, что на королевском балу его тоже исполняют. «Танго!» — она весело улыбнулась. «У нас это называется танго!» Она отпустила плечо мужчины и, отвернувшись, сделала полтора шага прочь от него. Он поймал ее за руку, резко рванув к себе стремительный поворот, и она в его объятиях. Плавные движения бедер. Резкие развороты, высокий разрез открывает часть бедра. Центр зала они одни. И все присутствующие не отрывают глаз от пары, ведущей безмолвный разговор, извечный диалог о любви мужчина и женщина. И апогей объятия. Еще несколько секунд после того, как музыка стихла, в зале стояла гробовая тишина. Гирион наклонился к самому уху девушки. Тебе не надо быть магом, чтобы околдовать окружающих. Неохотно рожал руки. Вы прекрасно танцуете, произнес уже громче. Глубокий реверанс и скромный потопленный взор был ему ответом. Они пошли к спутникам вампира. Виконта, слава богам, уже не была рядом, а обычно бесстрастные лица вампиров теперь смотрели на девушку живейшим интересом. Светлана, произнес глаз, урелос, протягивая ей бокал. Вы неосторожны, наш друг Гирион может не сдержаться и очаровать вас, знаете ли. Иногда вампиры не могут устоять перед женской красотой, особенно когда сами женщины дают такой повод. Он улыбнулся и многозначительно покосился на центр зала, «Боюсь, ваше предостережение несколько запоздало». Девушка опустила глаза. Она почувствовала, как мужчины напряглись и, улыбнувшись, продолжила. «Месяца этак на два. Света!» Рядом появился Велес. «Прошу прощения, господа, но мне необходимо похитить у вас Светлану». Он с почтением поклонился и предложил локоть девушке. «Простите, думаю, это действительно срочно». Она виновато улыбнулась, глядя на Гериона. Оказавшись на балконе, выдохнул парень. «Не знал, что наш учитель танцев может такому научить». «Последним двум меня учили еще в моем мире люди, влюбленные в танцы». Света кинула взгляд на вампиров. Отметила, что теперь окружающие не обходят их по большой дуге. И вот даже какая-то парочка придворных дам подошла пообщаться». И один из тех, кто сопровождал высших, пошел танцевать с одной из девушек. Лед отчуждения треснул, и это замечательно. Только Гирион стоит с не бокалом в руке и смотрит куда-то в пространство. Отец просил тебе передать, что ты, конечно, молодец и со своей задачей справилась, но будь осторожнее. Он что, о чем-то просил тебя? Велис тронул девушку за руку, и ему показалось, что она не слышит его, глядя на своего партнера по танцам. — Ничего такого, чего я сама бы не хотела, — грустно ответила. Развернулась к перилам и вдохнула ночную прохладу. На балкон выпорхнула молоденькая девушка в нежно-розовом платье. Увидев Светлану, немного смутилась. Велис обернулся к ней. — Мона, я же сказал, что буду занят. — Я думала, мы еще немного потанцуем, — растерялась девушка. — Мелик, у вас девушка. Улыбнулась Света. — Потанцы с ней. А ты? Парень уже взял за руку счастливо улыбающуюся подругу. — Ступай, я побуду здесь. Когда веселая парочка убежала, девушка отошла так, чтобы ее не было видно из зала. Поставила бокал на перила и, обняв прохладный камень колонны прижалась к ней секой. В раздался незнакомый голос. "Вовсе нет". Она обернулась. Перед ней стоял высокий, широкоплечий молодой человек в военной форме. Просто хотела, просто хотела отдохнуть и подышать свежим воздухом. Она вопросительно посмотрела на него. Мы, кажется, не были представлены, вспомнила она про этикет. И я кавалер Аллен нас действительно не представили, но принцы знают меня. Я служил Джорджу Лансом. Можно составить вам компанию? Пожалуйста. Света качнула плечом и повернулась к колонне. Говорить не хотелось. Она была еще под впечатлением от музыки и танца и, разумеется, своего партнера. «Вы любезны только с вампирами?» «Голос собеседника вдруг холодным. или вы выполняли приказ его величества?» «От такой грубости в Свете стало не по себе». Она отпустила колонну, развернулась к мужчине всем телом и смирила его презрительным взглядом. «Вы считаете, что грубость — это достойный повод, чтобы на вас обратили внимание?» «Или это ваша обычная манера общения с женщинами?» Копируя его тон, спросила. «Простите, Лан описывал вас как довольно простую девушку. Надеюсь, причиной вашего нежелания общаться со мной является не мой мундир». «И чем здесь ваш мундир?» Света в недоумении подняла брови. «Еще раз простите». «Вероятно, вы хотели побыть одна, я не стану вам докучать, но все же хотел бы еще раз принести извинения. Если после бала вы не станете запирать дверь своих покоев, я сумею...» «Что вы хотите этим сказать?» — перебила Света. Такого поворота дела она вообще не ожидала. «Не притворяйтесь, что ничего не поняли. Кавалер Ален сделал шаг к ней, Оказавшись непозволительно близко, Света уперлась спиной в перила и, как только могла, отстранилась. Внизу послышался звук разбившегося бокала. Но мужчина не обратил на это внимания. «Я знаю, что вы очень близко общаетесь с начальником дворцевой стражи. И с юным принцем, а то, как вы танцевали с лампиром, поверьте, я опытный юнца, лучше старика». — Думаю, и вампир не сможет вам доставить удовольствие. — Ой, слишком самоуверенный. Раздался из темноты знакомый приятный голос. Кавалер Аллен отступил от девушки и развернулся к новому участнику разговора, положив руку на рукоять меча. — Вы оскорбили девушку, — спокойно продолжил Герион, выходя из темноты непочтительно отозвались о члене королевской семьи и оскорбили меня. Он тоже положил руку на пояс с мечом. Под балконом послышались шаги, несколько пар ног. Света метнулась вперед, чтобы оказаться между мужчинами. Остановитесь, лорд, разве вы не видите, что это провокация? А вы, она взглянула в глаза Лену, вам не нужен мир? Ну да. — Кому война, а кому мать родна? — она горько усмехнулась. — Война к кому-то всегда приносит баснословный доход. — Не смей так говорить! Война отняла у меня отца и брата! — почти вскричал офицер. — Поэтому вы решили разрушить столь хрупкий мир? Глаза девушки горели гневом. Я не собирался. Во взгляде мужчины появилась растерянность. На плечи девушки легли ладони. В горячке спора, она повернулась спиной к вампиру, неосознанно пытаясь загородить его. Светлана. Мы решили, что я нуждаюсь в защите, раздался тихий строчивый голос. Мне еще ни одна женщина не пыталась защитить. Что здесь происходит? На балкон по внешней лестнице вошел капитан и еще пара гвардейцев. Света. Я надеюсь, недоразумение, капитан Кунс. Она почувствовала, как Герион убрал свои руки и была немного разочарована. Недоразумение, которое должно быть наказано. Вампир стал рядом с девушкой. Светлана права, я не могу сейчас вызвать этого человека на поединок, чтобы защитить честь дамы. Слишком катастрофичные последствия. А вот начальник королевской стражи очень даже может. «При чем здесь я?» — опешил вновь прибывший. «Насколько я понял, вас обвинили в соблазнении столь юной дамы». С усмешкой глядя на уже покрасневшего кавалера, произнес вампир. «Вон что, идиот!» — раздался от входа в зал. Бели стоял в полном шоке. На балкон прибывали все новые свидетели. За спиной парня уже стояли вампиры под ручку с дамами. В этот момент все, как по команде, расступились. Дамы присели в реверансах, мужчины поклонились. Его Величество оглядел всех присутствующих. Что-то тихо сказал сопровождающему его слуге и удалился. Всех участников скандала ждут в кабинете его Величества. Приблизившись, тихо сказал слуга. Разбирательства не продлились долго. Выяснив, что случилось, Луи отчитал сына, что он оставил Светлану в одиночестве, вопреки его приказу. Выяснил, кто надоумил молодого кавалера Алена подойти к девушке со столь неподобающим предложением. Оказалось, это были приближенные ко дворцу лица. Их имена Света слышала впервые. И недоумевала, откуда взялись сплетни. Когда, поклонившись, все вышли из кабинета, Король попросил ее остаться. Светлана, не расстраивайтесь. Я ожидал подобный поворот. Его величество Луи сочувственно смотрел на девушку. Я говорила, что мне не место во дворце. Тихо произнесла Света. Потом подняла влажные глаза на короля. Надеюсь, я не нарушила ваши планы. Конечно нет. Вы сделали ровно то, что я от вас ожидал даже, пожалуй, больше. С вашей помощью я выявил ненадежных людей, а ваши танцы доставили эстетическое удовольствие. Многое зависит от партнера, Лорк Кирион. Прекрасный партнер. Мне показалось, или вы действительно неравнодушны к мне? Девушка качнула плечами и отвела взгляд. Она не собиралась обсуждать эту тему даже с глубоко уважаемым ей человеком. Не обижайтесь. Вы очень симпатичны мне, и я хотел бы оградить вас от необдуманных поступков. Вы ведь уже слышали о варнгисской магии. Получив доступ в королевскую библиотеку, я подробно изучил этот вопрос. Она задумчиво рассматривала ковер. Ваше величество, это так заметно. Не забывайте, я маг. Еще я заглядывал у вас. Я уже тогда видел. Но вы говорили, что на меня не воздействовали. Это что-то другое. Воздействия не было, ни тогда, ни сейчас. Но вы же сами чувствуете нечто необычное. Мне надо подумать, разобраться, что именно. Я пойду. Король сочувственно кивнул, проводил взглядом девушку, скрывшуюся за дверью. И спустя несколько минут позвал секретаря. Делегация вампиров уже отбыла? Нет, Ваше Величество. Они расположились в малой гостиной и беседуют с принцами, всеми троими. Была уже ночь. Гости разъехались, но Свете не хотелось идти к себе в комнату. А еще из малой гостиной через открытую дверь доносились голоса. Чтобы попасть в свои покои, девушке надо было пройти мимо нее. Никого не хотелось видеть. И, развернувшись, она тихонько спустилась в парк. Сразу около дверей столкнулась с капитаном Фунсом. — Я думал, ты давно спишь. Он посмотрел на расстроенное лицо. — Да не бери ты в голову, ерунду всякую. Это дворец. Здесь всегда плетутся интриги и рождаются сплетни. — Не буду. Девушка тепло улыбнулась. — Просто погуляю немного, а потом сразу спать. Она в задумчивости брела по темной аллее. Свет огней дворца сюда не доставал. На душе было как-то место. Да, король использовал ее для своих целей. Она это понимала и принимала. Но чувство местной грязи, которое ее облил этот молодой кавалер Олен, никуда не пропало. А ведь это первая капля. Ему рот заткнули, но всем остальным не получится. Дворец не для нее. Она никогда не смогла пристремлить. Над головой пронеслась стремительная тень, и через секунду она услышала знакомый спокойный голос. — Нам надо поговорить. — Да, пожалуй, надо. Она снова опустила глаза и продолжила свой путь. — Можете объяснить, что происходит? — Что о том, что случилось во дворце, или о нас? — Во дворце? Она усмехнулась Вовсе нет. Там и так все понятно. Лоб к вам Вы меня приворожили. Если нет, то, может, объясните, что происходит со мной? Не могу. Я и сам никак не мог понять. Меня тоже тянет в пыль. Девушка резко остановилась вскинула на него взгляд, ожидая продолжения. А после сегодняшних событий помнила. Он замолчал, снова провалившись в ее глаза. Она, молча, сделала к нему шаг и, обняв за талию, прижалась к груди. Почувствовала, как мужские руки обили ее спину. «Что же ты делаешь, маленькая?» «Я – первое не те существа, с которыми следует связываться, человеческой женщине Для тебя это будет все равно, что рабство. Он говорил очень тихо, Но не отпускал и не отталкивал девушку. Но все равно. Она тихо вскликнула. Прошло несколько долгих секунд. Ере провел по спине рукой. света это... Я могу забрать тебя прямо сейчас. Не дождавшись ответа, он отстранился и аккуратно за подбородок поднял ее лицо. Увидел мокрые дорожки на щиток. Ты платишь. «Не надо. Хочешь, я позволю потрогать мои крылья?» Девушка рассмеялась, а из глаз по-прежнему сбегали соляные капельки. «Очень хочу!» Она некрасиво швыркнула носом. Не знала, что можно так скучать, пока она так. Тихо прошептала, снова уткнувшись в его рубашку. «Ты отправишься со мной?» Верён сунул ей в руки платок. Нет. Девушка отстранилась, вытирая лицо. Вам «Да, нельзя здесь колдовать, у меня есть независимое да Ее лицо оказалось в прохладных ладонях вампира. Он всматривался в ее глаза, приблизил свои губы к ее. Легкое касание. Девушка отстранилась. Страх мелькнул в ее зрачках. Она отчетливо поняла, что если сейчас позволит поцеловать, то уже не сможет больше принадлежать себе. Берем предупредел об этом. Да, она будет с тем, кого полюбила, но кто знает, как отреагирует король и его приближенные. А если это ее слабость разрушит мир, который только-только с таким трудом сохранили, она и так позволила себе слишком много. «Не сейчас», – произнесла очень тихо. Она вглядывала с его глаза, надеясь, что он поймет причину. «Должен понять». «Да». Он отпустил ее лицо. «Не сейчас». Некоторое время он еще всматривался в нее. Потом снял с руки тонкий браслет, больше похожий на цепочку. Застегнул на левом запястье девушки. Проследил, как чудесным образом цепочка уменьшается. Мягко обхватив тонкое запястье. Это мой подарок, он. Вочарован. Никогда не снимаю его. А если он сам? Света рассматривала причудливое плетение. Он не может расстегнуться или порваться сам. Если это случится, я буду знать, что с тобой что-то случилось. «Спасибо, но мне нечего подарить тебе взамен», — Обещай. Он протянул руку и провел пальцем по ее нижней губе, что при следующей встрече ты подаришь мне поцелуй. «Обещаю». Ее глаза снова защипало, и она поторопилась опустить лица. Влегшись в постель, она еще долго рассматривала на первый взгляд совершенно обычную цепочку. Глаза начали слепаться. — Какой ночи господин Белин? — привычно прошептала. Вампир улыбнулся. Он сейчас, как и девушка, рассматривал свой браслет, почти такой же, как у нее, только черные парные защитные браслеты, те, что дала провидица Норма. Если свет расстегнет свой, в это же мгновение окажется около него. Он должен был отдать этот браслет источнику. Но что-то заставило одеть его на свет. Он всегда чувствовал надвигающуюся опасность. Опасность грозила на этот раз не ему. Два месяца, где не мог понять, что связывало их с этой девушкой. Почему он слышит ее, почему едва сдержался сегодня. Укрыл глаза и вспомнил стройную фигурку. Плавное движение покачивание бедрами. В тот момент он был готов овладеть ее прямо там, в зале, на глазах всех этих расфуфыренных людей, магов. танца она прижималась к нему и тут же отталкивала, как будто испытывала прочность А ее глаза горели и манили. Потом он наблюдал за дверями, ведущими на балкон. Видел, как мальчишка вышел вместе с юной барышней которая лучше подходила ему по возрасту, чем Светлана. Как-то воровато оглянувшись на зал, туда вошел молодой офицер. Что-то не понравилось Гириону в нем. Он последовал туда же, не ошибся. Король, конечно, разберется, кто организовал такую провокацию. Надо же, малышка все поняла сразу. Не стоило ей так демонстрировать свои чувства. Вокруг еще так много несогласных нам нет. Сейчас хрустальные горы объявлены общей зоной, и там не может проливаться кровь. Иначе начнутся катаклизмы. Об этом позаботились маги, и главы кланов, высшие вампиры и он сам. Кушуру он тоже поставил в известность, но тот, как и опасался Герион, не пожелал вступать в союз с магами. И что у него на уме? Один богам зовётся.